Корабли находились менее чем в миле от защищенного фортом входа в пролив, ведущий на этот рейд. Прошло уже больше двух часов, как они подошли сюда, никем не замеченные ни из форта, ни с кораблей до Ривароля, так как между французами и защитниками порта шел бой, и воздух все время сотрясался от грохота пушек, стрелявших и с суши, и с моря. Длительное пассивное ожидание уже начало отражаться на нервах лорда Уиллогби и адмирала Вандер Кейлена. «Ви обещали показать нам кое-какой хорошие вещи?» «Кде эти ваши хорошие вещи?» — спросил адмирал. Уверенно улыбаясь, Блад стоял перед адмиралом в своей керасе из вороненной стали. «Я не намерен злоупотреблять вашим терпением», — сказал он. Огонь начал уже стихать. «Дело в том, что спешкой пешкой мы ничего не выиграем, а ударив в должный момент, мы добьемся очень многого, и я вам сейчас это докажу».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 и минуту спустя Огл помчался на свое место на пушечной палубе. Через четверть часа они подошли к входу на рейд, и внезапно на расстоянии выстрела малокалиберной пушки появились перед тремя кораблями Дерри На месте форта дымилась груда развалин. Победители с вымпелами Франции, реющими на грот мачтах, быстро направлялись на шлюпках к берегу, чтобы овладеть богатым городом, укрепление которого они только что разгромили.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 а чуть повыше ватерлинии чернела огромная пробоина. Чтобы вода не проникла в трюм, Блад приказал сбросить за борт носовые пушки, якоря и все, что было под руками. Французы, сделав поворот верштаг обстреляли также и Элизабет. Арабелла при слабом попутном ветре пыталась подойти к своему противнику вплотную. Но прежде чем корсарм удалось это сделать, Виктор Ес снова в упор произвел по Арабелле залп из пушек правого борта. В грохоте канонады, среди треска ломающихся снастей и стонов раненых, Арабелла еще раз рванулась вперед, закачалась и окуталась облаком дыма, который скрыл ее от глаз французов. Прошло еще несколько мгновений, и Хейтон закричал, что Арабелла уходит носом под воду. Сердце Блада в отчаянии замерло. Но тут же, сквозь густой и едкий дым, он увидел голубой с позолотой борт викторьез. Однако искалеченная Арабелла двигалась очень медленно и ему стало ясно, что она затонет раньше, чем дойдет до Викториес. Точно такого же мнения был и голландский адмирал, изрыгавший ругательства и проклятия. Лорд Уиллогби также проклинал Блада за то, что он, идя на абордаж, азартно поставил все на карту. «У нас не было иного выхода», — дрожа, как в лихорадке, воскликнул Блад. «Вы правы, что это отчаянный шаг, но мои действия диктовались обстановкой и недостатком сил. Я терплю поражение накануне победы». Однако корсары еще не помышляли о сдаче. Хейтон с двумя десятками коренастых головорезов, державших в руках абордажные крюки, скорчившись, притаились среди обломков на носу корабля. Ярдах в семи-восьми от Виктории Сарабелла остановилась, и когда на глазах уликующих французов ее носовая палуба уже начала покрываться водой, корсары Хейтона вскочили и с дикими воплями забросили абордажные крюки. Два из них впились в деревянные части французского корабля. Опытные пираты действовали с молниеносной быстротой. Ухватившись за цепь одного из этих куряков, они начали тянуть ее изо всех сил к себе, чтобы сблизить корабли. Блат, наблюдавший из квартир-дека за этой смелой операцией, закричал громовым голосом «Мушкетеры, на нос!» Мушкетеры, стоявшие в готовности на шкафуте, повиновались команде с потрясающей быстротой, в которой заключалась их единственная надежда на спасение от смерти. Пятьдесят мушкетеров бросились вперед, и над головами людей Хайтона из-за обломков носовой части засвистели пули. Это было как раз вовремя. Потому что французские солдаты, убедившись в невозможности освободиться от крюков, глубоко впившихся в борта и палубу викторьез, готовились открыть огонь сами. Корабли с резким стуком ударились друг от друга правыми бортами. Спустившись с квартердека на шкафут, Блат отдавал приказания, и они выполнялись с поразительной скоростью. Мгновенно были спущены паруса, обрублены веревки, поддерживавшие рей, выстроен на корме авангард абордажного отряда. В ту секунду, когда корабли столкнулись друг с другом, пираты по команде Блада взмахнули абордажными крючьями. Тонущая Арабелла была накрепко пришвартована к викторьез. Уиллогби и Вандеркейлен, затаив дыхание, стояли на юте и широко открытыми глазами наблюдали за изумительной быстротой и точностью с которыми действовали капитан Блад и его отчаянная команда. Но вот трубач проиграл атаку, и Блад, увлекая своих людей, стремительно ринулся на палубу французского корабля. Корсары из арьергардной группы абордажников, руководимые Оглом, с криком перескакивали на носовую часть Викторьез, до уровня которой уже опустилась высокая корма Арабеллы. Следуя примеру своего вожака, они накинулись на французов, как гончие собаки на загнанного оленя. А вслед за смельчаками Арабеллы на борт Викторье сбросились все остальные пираты. На палубе тонущего корабля остались только лорд Уиллогби и голландец, продолжавший наблюдать за боем с квартердека. Бой длился не более получаса. Начавшись в носовой части корабля, он быстро перекинулся на шкафут. Французы упорно сопротивлялись, ободряя себя тем, что они численно превосходят противника и ожесточая свои сердца сознанием, что противник их не помилует. Но, несмотря на отчаянную доблесть французов, пираты постепенно оттесняли их к одной стороне палубы, и викторьес под тяжестью пришвартованной Арабеллы опасно кренился на правый борт. Корсары дрались с безумной храбростью людей, знающих, что им некуда отступать, и что они должны либо победить, либо погибнуть. И в конце концов им удалось овладеть викторьес хотя эта победа стоила жизни половине экипажа. Уцелевшие защитники Викторьез, загнанные на квартердек и подгоняемые разъяренным Дореворолем, еще пытались кое-как сопротивляться. А когда Даривароль упал с простреленной головой, его соотечественники, оставшиеся в живых, бросили оружие и взмолились о пощаде. Но и после этого люди Блада не могли еще отдохнуть. Элизабет и Медуза, сцепленные абордажными крючьями, представляли собой единое поле боя, и французы уже дважды отбрасывали людей Хакторпа со своего корабля. Хакторпу требовалась срочной помощи. Пока Пит с матросами занимался парусами, а Огл наводил порядок на нижней пушечной палубе, Блад приказал вытащить крюки, чтобы освободить захваченный корабль от тяжкого груза. Лорд Уиллогби и адмирал Вандер Кейлен уже перешли на Викторьес, и когда он делал поворот, спеша на помощь Хакторпу, Блад, стоя на квартердеке, бросил последний взгляд на Арабеллу которая так долго служила ему и стала почти частью его самого. После того, как отцепили крюки, Арабелла несколько минут покачивалась на волнах, а затем начала медленно погружаться, и вскоре там, где она затонула, остались только маленькие булькающие водовороты над верхушками ее мачт. Блад молча стоял среди трупов и обломков, не сводя глаз с места исчезновения Арабеллы. Он не слышал, как кто-то подошел к нему и опомнился только тогда, когда позади него раздался голос. «Вот уже второй раз за нынешний день я должен извиняться перед вами, капитан блад Никогда еще мне не приходилось видеть, как доблесть делает невозможное возможным и поражение превращает в победу». Блат резко повернулся. И лорд Уиллогби только сейчас увидел страшный облик капитана. Шлем его был сбит на сторону. Передняя часть кирасы прогнута. Жалкие обрывки рукава прикрывали обнаженную правую руку забрызганную кровью. Из-под всклокоченных волос его струился алый ручеек. Кровь из раны превращала его черное измученное лицо в какую-то ужасную маску. сквозь эту страшную маску неестественно ярко блестели синие глаза, и, смывая кровь, грязь и пороховую копоть, катились по щекам слезы.